6 марта. С утра бегал по редакциям. Не бегал, ходил. Именно ходил, не торопясь, не суетясь, размеренным шагом километров восемь прошел. Две редакции нашел. В литературной газете оставил стариков и Иван, поляк и карьера, только второй. Отчего не знаю. Нехорошее предчувствие. Что-нибудь где-нибудь. Да напечатают. Мы с зайчиком отделились от тещи. Сидим на хозрасчете. От того и жрать нечего. Но меня это не беспокоит. Великий пост. Так что поститься — это только к лучшему. Очистить тело от всякой дряни. Но вот что от родителей уже два с лишним месяца никаких известий, это меня волнует. Прочитал книжку Салаухина «Письма из русского музея». Любопытная книжка. Отрадно, что кто-то может иметь свои мысли, свое собственное мнение, довольно резкое и непривычное. И что мнение может быть напечатано. Книжка благородная, страстная, очень и очень приятная. Террор среды. Об этом стоит подумать и поразмыслить, это очень точно. Как бы в нашей актерской практике прорвать бы этот террор среды? У нас это сделать еще сложнее, чем в любой другой творческой профессии. Потому что дело наше коллективное и зависит от, начиная с партнеров, репертуара и кончая террористом, режиссером. Она в Ленинку ходит. А я боюсь Ленинку. Это место, где кадрятся. Там сама обстановка призывает, обязывает к заигрыванию. Хочешь, не хочешь, будешь. Берешь книжечку, подсаживаешься. Тишина, уют, холлы и прочая роскошь. Мои знакомые развелись недавно. Она повадилась в Ленинку бегать, снюхалась там с кем-то, и семья развалилась. Ленинка — это опасное место. Ни в коем случае не пускай жену в Ленинку. Был в «Современнике» на «Народовольцах». Вот что расскажу по этому случаю. На площади Маяковского стоят три театра. «Современник», «Сатиры» и «Моссовета». Подъезжаю. Ни у эскалатора, ни у выхода из метро билеты не спрашивают ни в один из трех театров. Подхожу к «Современнику». Продают с рук. И немало. Ладно. Выходят артисты. Начинают играть. Не увлекают. Не интересно им, по-моему. Не интересно самим. Ей-богу, если бы я не знал Евстигнеева, Табакова, Казакова и прочих, я бы сказал, что у них нет артистов. А они все заняты. Я их всех вижу и слежу за каждым. Нет. Еще раз старая истина. Дерьма из масла не собьешь. Они не умеют играть такую драматургию. Мозаичную, многоплановую с постоянно нарушающейся линией роли, с публицистическими выходами, реминесценциями и прочим. Либо не умеют ставить. Каждый чужой спектакль убеждает меня в правильности моего выбора таганки и придает уверенности мне и силы. Нет, господа, присяжные заседатели, играть хорошо — штука сложная, и хорошие артисты на дороге не валяются. Вчера любимый в конце репетиции сказал, что мы, дамы, что ли, будем обижаться друг на друга и помнить, кто что сказал и в каком тоне. Замечательный квас. Высоцкий в Ленинграде. Что он привезет мне, какие известия. 7 марта. Отец родной, не оставь раба своего. А в газетах уж сколько их вышло со статьями об интервенции, и хоть бы где-нибудь обо мне. Нет ни слова. В хоть фотография есть, и на этом спасибо. Да, я рекламист и горжусь этим. Какую игрушку себе придумал. Вклейка газетных статей. Буду вклеивать теперь всякую чертовщину. Так, для разнообразия, для развлечения, для истории. Я благородный человек. Я тщательно собираю, раскладываю по полочкам, по порядку все, что появляется обо мне в печати, рекламе, Хорошая, разумеется, на кой дьявол мне всякая гадость. Правда, ее еще не было. Но ведь чем черт не шутит? И что выходит из-под моего пера собственного? Я облегчаю работу моим биографам. Эй, вы, биографы, вы слышите? Я облегчаю вам работу. Скажите мне спасибо, идиоты. Но только читайте в основном между строк, потому что цензоры вокруг стоят, как псы голодные, первый я сам. Кое-где неискренне, кое-где со зла, кое-где по глупости. Так что вы постарайтесь, на вашу долю выпала самая сложная часть — расшифровать душу человеческую, в данном случае мою. Мало ли человек напетляет за свою жизнь. Уж и сам не поймет, где он настоящий, а где прикидывается. Так, все, веревочки, ниточки, спутаются. Только не рвите, как надоест распутывать, а то больно, не спешите». Мне ведь все равно будет. Не вы распутаете так другие. 9 марта Заявление сделано, иду его выполнять. Высоцкий говорит, ради такой роли можно все стерпеть, все унижения и брань. Шеф не свирепствовал сегодня, то ли услышал, что я в дневник днем пропел, то ли рукой махнул, то ли получается чего-нибудь, то ли не в том дело. Венька не стал за меня играть сегодня, а я хотел три сестры посмотреть. Придется еще одно заявление сделать. Никому не обращаться с такими вопросами. Подыхать буду, а сам буду играть. Венька еще ни разу не внял моим просьбам. Ну, в рот ему палец, раз он так, и мы эдак. Вечер. Зайчик на трех сестрах. Сосед насилует Шульженку. Не саму Клавдию, а Пластинку. На душе гаже, чем допустимо. Мы с Зайчиком уже распределили государственную премию. Получается примерно так. Если мы имеем тысячи, то тысяча двести идет Зайчику на шубу. пятьсот рублей на банкет, триста рублей на мое пальто шмотье, 100 рублей старикам в Междуреченск, четыреста рублей на отпуск за границей. Это самый примерный план. Точный составим, когда в газетах появится объявление, что я выдвинут на соискание, а то еще распределишь, а спектакль не выйдет, вот будет номер. Но все равно, чтобы инфаркта не было, надо готовиться к такому событию заранее. Вообще надо готовиться ко всему самому плохому в жизни, равно как и к хорошему. И от того, и от другого человек разрушается, как и от крайних температур. Но лучше бы шеф получил. Это было бы полезнее для... Нас для всех и закономернее. Дай ему Бог здоровья. Первый час ночи. Зайчика все нет. Давай, Валерик, спать. Десятое марта. Высоцкий давал читать свой репортаж из сумасшедшего дома. Больше понравился, но не об нем речь. Прочитал я в метро, сколько успел и не думаю, и не помню, о чем читал, и это не важно. Я размышляю, чего я ему буду говорить. И фантазирую, и придумываю, и целый монолог, целый доклад сочинил о том, чего не знаю, чего не читал. Значит, мне важен не его труд, а моя оценка. Говорильное мышление то есть мы до того изболтались, до того мы швыряемся словами, верхушками знаний, до того в нас показуха сидит, что нам незачем и читать что-то, чтобы начать говорить об этом что-то. Значит, опять важен я? Моя говорильня, мое отношение, и мне кажется, это самое важное для других. И удивляюсь своей эрудицией, своему умению ловко разбирать самые сложные вещи, умению примерчики убедительные и остроумные на ходу придумывать, то есть импровизировать, или проще пустобрех, и составляет главный смысл, интерес нашего общения. Шеф наорал на Веньку перед спектаклем, Венька заплакал, убежал, пил валерьянку. «Ужасно это все!» Мы его жалеем больше, чем он нас. Он не дорожит нами. Грустно. 13 марта. Вчера на репетиции был Можаев. Отрадно видеть. Ты очень продвинулся. В основном продвинулся. В основном все уже идет хорошо. Кое-какие мелочи, но это все впереди. А так, молодец. Любимов. Вчера и сегодня в репетиции было много правильного. Вечером и ночью читал «Дворянское гнездо». Не возьму я в толк, не придумаю, зачем, с какой стати, для чего сейчас заниматься экранизацией этого романа. Для заграницы? Ситуации, характеры. Как-то все надумано, красиво, не художественно, не натурально. И что можно сейчас сказать этим произведением? Тем более непонятно, что этим занимается молодой талантливый режиссер, зачем он теряет время. Наше дело актерское, маленькое, делай, что дают». Какой-то смрадный осадок от вчерашнего спора в гремерной о Толстом и Достоевском. Как будто в изнасиловании участвовал. Венцом рассуждений было мнение Фоменко. Его точка зрения, так сказать, что Толстой — это жизнерадостный рахит. Владимир Фоменко — актер театра на Таганке. И сразу всем стало как-то не по себе, неловко. Как будто каждый обмочился в отдельности и пытается остаться в этом незамеченным. Что это такое? Ни в морду дать, ни плюнуть за это нельзя. Унизить человека ни за что не просто, Вернее, конечно, самому унизиться. Так относиться к человеку — это себя не уважать. Количество серого вещества приблизительно у всех одинаковое. И смешно пытаться казаться умнее другого. Не быть, а именно пытаться казаться. Вот уж действительно образование ума не прибавляет. Откуда в нас такой снобизм? Желание непременно высказаться оригинально, показаться этаким пупом в своем роде, что мне, дескать, люди вокруг, когда я с Толстого шапку сбиваю одним махом, вот как я про него могу ляпнуть, заявить, и ничего со мной не случится. Раз я так могу о Толстом брякнуть, значит, сам чего-нибудь дозначу, верно Толстой подметил. От чего такая уверенная интонация, наглая в глупых людях, от того, что иначе их никто бы слушать не стал?